Глава 33 Эта гадина так просто не уйдет. Точнее, уйдет, но приползет по новой. Надо с ней разбираться здесь и сейчас. Рассудил Санчо, приближаясь к Рахниде. Елкиндрын, у меня же всего два болта в запасе. И копья нету, зараза. Это ж как и всегда будет. Побежал за ружьем. «Вернулся, а никого нету. Или самого съедят, как в кино. Что же делать? А что тут поделаешь?» «Будем пробовать, коль такой шанс выпал», — приготовился к нападению стрелок. Зависнув над вражеским танком, Санчо внимательней осмотрел этого реликта. 2 метра в длину, метр в высоту». Большим и широким паук казался благодаря своим множественным конечностям, расставленным в стороны. Всё белёсое рифленое тело покрыто толстыми волосками, а большую, похожую на львиную голову, украшало множество чёрных глазков. Паук смирно сидел на брюхе, играясь с своей хилицерой, и чего-то, вернее, кого-то выжидал. Видимо, один из его глазков зафиксировал движение сверху, и паук мгновенно сжался. Это было неприметное движение, но Санчо, постоянно следя за ним, видел, что эта тварь напряглась словно пружина, совсем как пантера перед смертельным броском. Коротко взмахнув, летун приподнялся выше и, продолжая наблюдение за неподвижным объектом, снарядил арбалет. Наконец, решив перейти в наступление, Санчо принялся обстреливать этого монстра мелкокалиберными ракетами. Первый болт, угодивший в брюхо пауку, заставил того встрепенуться и расшвыривая в сторону камни, несколько раз прокрутиться вокруг своей оси. «Косорылый, тут надо поближе подобраться. В брюхо его без толку дырявить. Ага, поближе. Эта тварь, если прыгнет, то все пиши пропало. Ладно, пока посмотрим! вступил Санчо в перепалку со своим борт-инженером. Паук, осмотревшись в поисках обидчика, и, не обнаружив никого, кроме высоко маячившего мотылька, приподняв передние лапки, развернулся головой к Санчо. Недолго думая, система автозахвата цели дала команду на пуск второй ракеты. Болт, отправленный точно между глаз, почему-то угодил в заднюю часть головогруди. Паук дернулся и загнулся, и, расшвыривая камни, попер вперед. «Бешишь, жалкое создание!» «Не, далеко не уйдешь!» Санчо, решив, что паук убегает, зарядил гарпун и развернулся согласно траектории побега. Но паук не бежал, он остановился под ветуном и поднял в его сторону брюшко. Почуяв неладное, Санчо пальнул крупным калибром, но куда угодил гарпун он не видел. Внезапно возникшее белое облачко, прикрыв паука, очень быстро приближалось навстречу. Санчо сжался в клубок и дернулся телом в сторону, пытаясь увернуться от облака. Как почувствовал, что его что-то дернуло и потащило в другую сторону. Ногами вперед. Посмотрев в сторону ног, глаза вылезли из орбит от ужаса. Непонятно откуда взявшийся паук, уцепив Санчо за ноги, перебирая лапками, подтягивал его ближе. Санчо, бросив арбалет, выхватил плетку и произвел отработанный тысячу раз коронный удар на отмашь и в ту же секунду почувствовал удара землю. Чувствуя боль и давление сверху, Санчо увидел, как уродливая огромная рожа, шевеля хилицерами, приближается ближе к его лицу. Резко выхватив кинжал, он стал наносить сильные удары снизу. Паук растопырев челюсти заверещал и стал быстро сползать в сторону. «Попал! Я попал!» – закричала в голове. Санчо вскочил на ноги, подобрал валявшуюся плетку и ринулся добивать раненого монстра. «Но здравствуй, вош ритузной жизни! Неужто свиделись опять?» «Напрасно ты пришла из мрака, теперь придется умирать!» Бедненький паучок, постоянно получая острый шип в морду, пятился задом наперед. Передних боевых лапок у него не было, камни под ним окрашивались в зеленовато-красный цвет. Помимо этих мучений, его постоянно настигал этот острый длинный шип, торчащий из этого злобного вонючки. Санчо, войдя в кураж, бешено прыгал вокруг побитого монстра, стараясь рассчитать траекторию смертельного удара. Как вдруг его жаркий боевой пыл охладила нахлынувшая изнутри жалость. Да, ему стало очень жаль этого маленького покалеченного паучка, спотыкающегося о камни и с трудом переставлявшего дрожащие лапки. Рубака остановился, вытер отраву плетку и прокричал. «Возвращайся домой и не забой что сюда ходить не надо!» «Будешь меня доставать, живым не уползешь!» хотя вряд ли ты оправишься от таких-то тумаков». «Ладно, вали», – проводил он Арахниду и кинулся разыскивать снаряжение. Кортик нашелся быстро, а вот за арбалетом, ругаясь и плеваясь, Санчо побегал и попрыгал. Так и не найдя своего лучшего друга, он вспомнил, что уже темнеет, в генераторе истлели угольки, а на крыше лачуги тухнет мясо. Уже в потёмках, разбираясь с едой, Санчо просматривал видеозапись минувшего боя. Особенно тот момент, когда паук оказался в воздухе. Подполз под меня, приподнял брюшкой и полетел? Хм. Скорее всего, выпустил паутину, как парус, и прыгнул. Да, это был гигантский прыжок, ведь мы довольно быстро оказались на земле. Это хорошо, что я среагировал и успел уйти от паутины. «Иначе облепило бы всего и…» «Здрасте, тетенька-паук!» «Да не, броню он вряд ли прокусит, а в клубок может замотать, совсем как потного Гарри», – смеялся Санчо. Параллельно боевых домыслов на поверхность поднялся кармический гуманизм. Так как других человеков, кроме себя, в округе не наблюдалось, пришлось воспринимать насекомуса как равного себе гражданина – и отнести его персону в разряд элиты социального строя этого места. Он, может, просто прогуливался здесь без всяких гнусных домыслов, а я его торпедами, сейчас думает обо мне что-нибудь плохое. А вот нечего тут лазать. Я не по своей воле здесь очутился, и свою мизерную территорию буду охранять от любых посягательств со стороны. «Буду тут лазать, всякие пауки!» прокричал расстроенный Санчо и замолчал. Задумчиво пошурудив в углях, он сказал «Прости меня, козлик». «И ты, паучок, прости. Не я такой. Жизнь такая, никчемная, приключилась». С утра, разыскав арбалет, Санчо проверил снаряжение на работоспособность и, набрав воды с едой, устремился ввысь. Лететь он решил поближе к скале. Если вдруг снесет куда, тогда шансы разыскать гору будут больше. Пролетев на ощупь метров триста, Сашка узрел, что над головой появилась скала. Выругавшись, он при помощи газовой системы проверил авиагоризонт и, убедившись, что находится в вертикальном положении, продолжил движение под скалой. Пролетев почти километр, Сашка, чувствуя, что голова вот-вот лопнет, от сложившейся несуразицы встал на швартовку. Что ж за черт, точно в медной трубе путешествую. Осталось хвостик нарастить, дабы первым финишировать матерился раздосадованный лётчик. «Сейчас только повернись и всё, потерялся!» «Откуда, куда?» «Я уже ничего не понимаю, что за бредятина тут творится!» «Неужто и правда под землёй нахожусь?» «Ладно, до темноты ещё далеко, если судить по пройденному времени, до лачуги примерно километра два в горизонте! Попробую повернуть направо и аккуратненько исследую этот участок, может лазеечка найдётся!» Повернув в намеченном направлении, Санчо пролетел вперед и через несколько сот метров, уткнувшись в вертикальную стену, завис в матершинных размышлениях. «Да это уже издевательство! Тут что, лабиринты кругом?» «Вы нехорошие человеки! Хотите довести меня до полного идиотизма?» Проравшись, Санчо устремился вверх, но опять наткнулся на горизонтальную скалу. Уже кипя от бешенства, он стал метаться влево, вправо, вверх, в итоге постоянно натыкаясь на эту проклятую стену. Она была везде, обессилив от злости. Санчо отключил генератор и пустился в свободный полет. Что же делать? Это какая-то бездонная дыра. Тут с хвостиком на ощупь бесполезно шнырять. Получается, что если двигаться в сторону моря, преград нету. А вверх и по сторонам все перекрыто. Однако... Размышляя над обнаруженной проблемой и бесполезностью своих действий, Санчо, ведомый тяжестью тела, очнулся над морем рядом с местом своего появления на острове. Лениво шевеля крыльями, он двигался параллельно проклятой стены. Никуда и ничего не хотелось. Уныние захватило разум, мозг, выискивая варианты побега, постоянно натыкался на скалу. Остается ползти в пещеру и штурмовать оставшийся неизведанным уголок, но почему-то имеется такая уверенность, что там, так же, как и везде, будет та же самая проклятая стена. Скрутившись в калачик и уткнувшись лицом в грубую шерсть шкуры, пускал слезы угнетенный узник. Уже и на крыло так хорошо встал. Для чего? Чтоб козлов пасти? Бред! Вещеру пещеру так не хочется лезть, а если не хочется, значит там делать нечего, сто процентов. А что делать? Лететь параллельно вертикалу в море? Хм, идея, но сколько так пролечу? День, два, ну сделаю подвесы, буду как летучая мышь висеть по ночам. Опять же, но, можно потеряться. Да, чем дальше улетишь, тем дольше возвращаться. Да и сколько воды на себе упрёшь? Ну, 10 литров, возможно. Это постоянно крылами шевелить? Нет, бредовая идея. Как-то тяжело это всё. Это самолёт, если бы под задницей был. Тогда можно хорошо затариться провиантом... Самолёт. А я же над этим думал. Хм, а почему нет-то? Я же полетел? Полетел. А самолёт почему не полетит? Полетит. Ещё как полетит.